Глава вторая. Маразм крепчал. Положительно эта поездка проходила под знаком уехавшей крыши. Следующим безумцем, встреченным мной за последние 2 дня, оказалась сама Екатерина. Но всё по порядку. Добравшись до улицы Первой Мюнской, я совершила первое и единственное приятное открытие в этот день и во все последующие, как вскоре выяснилось. Открытие это заключалось в том, что по всем признакам бывшая моя однокурсница заняла таки намного более серьёзное положение в обществе, чем я себе представляла. Ясно мне это стало, как только я вошла в подъезд дома сталинской постройки. Во-первых, холл. Подъездом я его назвала скорее по инерции. Огромное светлое пространство, на котором могли бы спокойно разместиться две-три квартиры или одна волейбольная площадка. Занимали только мягкий диван в центре и катки с пальмами и живыми цветами. В дальнем конце виднелись два лифта. Была еще конторка с вахтером или швейцаром или консьержем. Черт его знает, как их теперь зовут. Поначалу я решила, что ошиблась адресом и попала в какое-то министерство. Однако означенный черт его знает кто при лампасах и бороде, честное слово, развеял мои сомнения строгим вопросом. «Вы к кому?» легко зарабьев я назвала девичью фамилию Катьки. К счастью, она её не сменила, или здесь Нали и девичью, потому что сталинский сокол солидно ответил: "Минуточку". И набрал номер на своём пульте. Не прошло и 20 минут переговоров, как мне было сказано: "Четвёртый этаж". И я наконец-то проникла в святая святых, в лифт оставив Цербера недоумевать, что общего с его жильцами может иметь лохудра с огромной сумкой и дипломатом, но без носильщика и даже без шофера. «Ну, Катька!» Второе открытие было куда менее приятным. Катьку ограбили. Именно такой вывод я сделала, когда после беспорядочных приветствий вслед за подругой прошла в квартиру, по которой гуляла Эха. На первый взгляд в ней не было ни-че-го. Под высоченным потолком одиноко висела роскошная люстра. От неожиданности я даже забыла подготовленную негодяйшую тираду о подругах, которые сами приглашают и встречать забывают. Чуть оклемавшись от потрясения, я заметила какую-то мебель по углам. Катка сразу потащила меня на кухню. Пойдём, сядем, расскажешь, как ты? И действительно, сесть мы могли только на кухне. Здесь, по сравнению со всей остальной квартирой, был просто мебельный склад. Старинный стол на резных ножках и три пожелых табуретки. Обстановку дополняла электроплита с вытяжкой и серотливо приткнувшийся в углу посудный шкаф, часть новенького кухонного гарнитура, насколько я могла заметить. Ни свечи, ни холодильника, ни даже завалящего тостера. Ничего из того, что предполагало роскошно отремонтированное помещение с навесным потолком и точечными светильниками. Сама хозяйка, впрочем, не выглядела расстроенной. Сдержав шквал возникших вопросов, я полезла в кейс за подарком, парфюмерным набором от VSL. И тут меня ждало самое большое разочарование. Подарка не было. Как не было и денег, и прочей мелочи. Лежал там бритвенный набор Несколько мужских рубашек, галстук, чёрт бы его побрал, и ещё какая-то ерунда. Так, Татьяна Ивановна, всё-таки тебя кинули. Под рубашками обнаружился свёрток. Знаете, что в нём было? Этот извращенец ввёз в Москву две палки варёной колбасы. Я попыталась сдержать ругательство, но, видимо, неудачно, потому что Катерина вопросительно на меня взглянула. Так, ничего, потом расскажу. Когда это случилось? Что случилось? Когда тебя ограбили? Ограбили? Катька явно не понимала. А что, неужели конфискация? Ну что ты смотришь? Вещи твои где? Мебель, хвалёный твой домашний кинотеатр, Телевизор 71 дюйм по диагонали, музыкальный центр. Где всё это? Ты что, просто так похвасталась? И почему наконец-то меня не встретила? А, вещи. Да нет, почему конфискация? И ничего не просто так. Я действительно всё это недавно купила. Просто я всё барахло подарила. И машину, и акции, всё. Поэтому и не встретила. Сегодня как раз отвозила всё в комиссионку. Накладка с грузовиком. Извини, если я скажу, что весь этот бред моя подруга произнесла с плохо скрываемым чувством гордости, вы мне не поверите. А зря, потому что именно сознание собственной правоты явно читалось в наглых Катькиных глазах. Ещё одна сумасшедшая. Тем временем подруга унеслась в гулкие недра своей же площади и притащила целую кипу буклетов. Глаза её нехорошо светились. Вот, взгляни. Я извлекла из пачки один яркий журнальчик потоньше и для вида пролистала его. Приличная финская печать, мелованная бумага, какие-то фотографии с видами. Заглавная статья называлась Как стать счастливым. Автор некий Э. Гамбург, профессор в бионитике. В глаза бросилась выделенная крупным шрифтом фраза: Пригласите троих своих знакомых только на одно занятие, и ваша собственная жизнь круто изменится. В буклет были вложены несколько листочков анкеты. Какую сумму в долларах вы можете потратить на развлечения? Легко ли вы идёте на контакт с людьми? Снятся ли вам кошмары? И прочее в том же роде. Я заглянула на последнюю страницу. Буклет выпускал Российско-американский центр по трансформации личности. Был указан адрес штаб-квартиры центра и контактный телефон. ерунда какая-то. Слушай, если это им ты подарила своё добро, то вот моё профессиональное мнение. Это какие-то проходимцы. Катька жутко оскорбилась. И ничего не проходимцы. Если бы ты видела самого Гамбурга, ты бы так не говорила. Он просто святой. Между прочим, его избрали великие тайные учителя. Они передают через него скрытые знания о мире. И зачем же святому твои деньги? Не смейся, пожалуйста. Ему никаких денег не нужно. Это для помощи людям, для того, чтобы открывать новые центры в других городах. Хамбург совсем недавно в России. Он хочет, чтобы как можно больше людей и не было. Познали свет истины через его учение. А те, кому повезло и кто сейчас у него занимается, сами скоро станут просвёщёнными учителями и поедут преподавать по стране. Да ты бы и сама сходила. Первое занятие бесплатное. Для одного утра это было слишком. Я с астоном рухнула на ближайший табурет и закрыла глаза. Повисла пауза. Чуть погодя, собравшись силами, я выползла в пустую прихожую и достала из своей сумки бутылку Рами Мартена. Не так я себе представляла нашу встречу. Ну ладно, разберемся. Вернувшись в кухню, я прошла мимо задумчивой Катьки к шкафчику. В результате раскопок там обнаружились две рюмки и блюдцы. «Лимон в этом бардаке найдется?» Екатерина исчезла у меня за спиной послышался звук открываемого холодильника Ага с диагнозом я поторопилась небольшой холодильник дарительница всё-таки оставила На столе появился нарезанный ломтиками лимон початая коробка шоколадных конфет упаковка порционной ветчины и полбанки маслин На этих руинах былой роскоши и состоялся самый безумный из всех разговоров которые мне приходилось вести за всю свою жизнь. Танька, да ты пойми. Доктор Хамбург открыл одну из тайн вселенной великий закон, позволяющий влиять на людей. Чёрт с ним с телевизором. Что такое эта техника, мебель, золото? Это же материальное. Это якоря, которые тянут человека к земле. Засиделись мы, понятное дело, за полночь. Но что это были за посиделки? С самого начала говорила эта новоявленная мадам Блаватская. Я же не могла и слова вставить. Видимо, на каком-то этапе я выпала из реальности. Тянут что? Якоря, которые тянут человека к земле, не дают ему прикоснуться к космосу. А система Энтони Хамбурга даёт такое могущество, такую власть. Каждый, кто пройдёт посвящение, может делать других лучше, очищать их карму. При этом люди не замечают, что их ведут по пути бионетика. На этих словах я вновь отключилась. Не люблю, когда мне промывают мозги. А Катька, судя по всему, именно этим и занималась. Явно не ее слова «карма», «путь», «материальная». И это, говорит мне она, со студенческих времен, выделявшаяся из нашей безалаберной по молодости лет тусовки своей твердой установкой «карьера», «положение в обществе», «выгодный брак». И тут что-то в лице, продолжавшей вещать подруге, привлекло мое внимание. Где-то я уже видела такое выражение глаз. Но вот где... Профессиональная память моя сильная сторона. Немного напрягшись, я вспомнила. Ну, конечно, юноша, смывшийся с моими денежками. У него такие же оловянные глаза были. Интересно. Очень интересно. И что-то тут ищу было не так. И потому каждый, кому учителя открыли его путь, должен помогать другим. Со временем «Они поймут, что ими управляли для их же пользы!» На кухне повисла тишина. Я взглянула на подругу. К Катерине медленно возвращалось осмысленное выражение лица. «Почему-то она показалась мне слегка ошарашенной. Вообще-то я мало знакома с психотехниками, но помню, как мои учителя предостерегали меня от захвата личности». Почувствуешь давление в области грудины, говорили мне на курсах. Сразу же выдвигай антитезис. В крайнем случае за смейся. Человек, который смеётся, закрыт от постороннего вмешательства. Вот оно. Катька явно была под воздействием программы и сама пыталась захватить моё внимание. Именно ощущение давления в области солнечного сплетения и не давало мне покоя с самого начала её пламенной лекции. Я нашла в себе силы встряхнуться и с облегчением потянулась, насколько это позволяла табуретка. Только сейчас я заметила, как была напряжена во время Катькиной речи, инстинктивно стремясь сжаться. В умелых руках программирование – страшная сила, не важно, что вам говорят. Интонация и вплетенные в речь ключевые слова в сочетании с отвлекающим вниманием фразами могут записать на подкорку все, что угодно. Этокий усовершенствованный вариант гипноза, во время которого подопытный считает, что полностью контролирует ситуацию, а в это время с ним делают что хотят. Настоящий манипулятор должен сначала нащупать слабые места, подобрать ключи, открывающие ему доступ к личности. Правда, для этого не нужно быть ни великим учителем, ни даже дипломированным психологом. Любая цыганка на улице инстинктивно использует подобную методику. Пока она говорит, её товарищи снимают с лоха золото, часы, потрашают женскую сумочку и карманы. А попавший в руки виртуоза и сам безропотно отдаёт все ценности, чтобы потом, очухавшись, кричать караул. Как правило, бывает уже поздно. Насколько я знаю, 18% людей потенциальные жертвы такого воздействия. Особенно облегчается работа программиста, если жертва выбита из колеи. Психологи называют это неустойчивым эмоциональным состоянием. Сильные эмоции, страх, растерянность, подавленное настроение делают человека очень уязвимым. Цыганский гипноз – явление, быстро проходящее без подпитки. А вот профессиональное программирование имеет длительный и очень стойкий эффект. После соответствующей обработки жертву отпускают, и она живёт обычной жизнью, пока какое-то ключевое сочетание слов в радиопередаче или в газете не запускает записанную в подсознание команду. Например, приказ выброситься из окна, если человек слишком много знал и ему угрожает разоблачение, или сделать что-то ещё не свойственное ему в обычном состоянии сознания. Для меня всё было ясно. Очередная шайка авантюристов втирает очки доверчивым гражданам и заставляют их собственнаручно отдавать кровные сбережения в пользу учителей или как они там себя называют. Ах, морю нейми, люди сами начинают искать новые жертвы. Типичная пирамида, приправленная мистикой. Знала бы я тогда, как я ошибалась. Кать, а знаешь, что ты зомби? Чего? Того? Закрой глаза и дотронься указательным пальцем до носа. Зачем это? Надо. Ну дотронься. Что тебе, слабо? Играть с близкими людьми дело недостойное, но человека надо было спасать. Поймать подругу на слабо было в данной ситуации единственным выходом. И это сработало. После трёх безуспешных попыток Катерина открыла старательно зажмуренные глаза и недоумённо уставилась на меня. Что это значит? А то и значит, что я сказала, и давно это у тебя. Как я и рассчитывала, Катька начала пугаться. А ведь известно, что любая сильная эмоция возвращает человека к реальности. Что это значит? повторила она. В её голосе явно звучало беспокойство. А то, что ты, подруга, находишься под влиянием чужой воли, Другими словами, у тебя в голове сидит программа, которая и включается время от времени. Можешь вспомнить дословно, что ты мне только что говорила? А что ты делала в последнюю неделю? Только подробно. Катька начала было говорить, но тут же осеклась и надолго замолчала. Потом она потребовала подробных объяснений. Вместо ответа я решила бросить свои кости. «Три плюс двадцать плюс двадцать семь». Так, так. Насколько я помню, это означает что-то вроде звёзды предупреждают об опасности потерять тех, кто действительно предан вам. Придёт собраться за это дело, пока подругу совсем не ограбили. Пойдёт по миру и потеряется. Так я объяснила себе значение выпавшей комбинации. Тебя дурят, как ребёнка. Точнее ничего сказать не могу, пока не могу. Вот что. У вас там проходят регулярные собрания или презентации или как вы их там называете? С музыкой и речами вашего гуру, благовониями и прочим. Может быть, учебные фильмы? Катька утвердительно кивнула. Мне нужно попасть на одно такое собрание. Пожалуйста. Каждую пятницу двери дома культуры Железнодорожников открыты для Погоди, погоди, не заводись снова. Ты что-то говорила про посвящённых? Собрания для узкого круга бывают? Ну, вообще-то да. Как раз завтра будет медитация для посвящённых третьей ступени. В 8:00 в том же ДК. Но новичков на них не приглашают, а мне приглашения не нужно. Ты меня сможешь провести на такое собрание для узкого круга? Смогу, но если узнают, что я тебя провела, будут проблемы. Сделаем так. Ты меня проводишь, И даже я сама по себе. Ты меня не знаешь, я тебя. Всё ответственность беру на себя. Договорились? Если бы я знала, чем всё это закончится, я бы не стала втягивать подругу, используя её страсть к приключениям. Может быть, тогда и не случилось бы ничего из последовавших событий. Но кто мог предсказать, чем закончится наша авантюра, если даже мои кости не смогли меня предупредить? Хотя, если задуматься, Костя-то сказали всё правильно. Во всём, что произошло в дальнейшем, была только моя вина.